Глава десятая. Контора пишет. Утро началось бурно. Треплев был разбужен бешеным стуком в дверь. «Антон Антонович!» — отчаянный женский голос, кажется, принадлежал Громовице. «Антон Антонович, откройте!» — вскочил с постели, чуть не опрокинув столик с остатками вчерашнего ужина. Чертыхнулся, открыл. Так и есть Громовица. «Одевайтесь!» — задохнувшись, велела она. «Быстрее!» Глаза у неё были такие, что, даже не спросив, в чём дело, он молча метнулся к стулу, где брошная как попало валялось его барахло. — Там из конторы за вами прибыли, сейчас здесь будут, да не надо обуваться, на улице обуйтесь Босиком с кроссовками в руках Антон кинулся следом за девушкой. Сбежали вниз, свернули к чёрному ходу. Снаружи ждала машина, не такая, конечно, роскошная, как у вице-мэра, поменьше, поскромней. За рулем сидел костлявый жилистый детина с физиономией уголовника. «Порядок», — хрипло заверил он, — «наши их на сурдинке в пробку посадили». Такое впечатление, что на тесной улочке выпал весь личный автотранспорт резервации, зачастую весьма поддержанный. Сплошь и рядом попадались модели, словно бы вынурнувшие из тех времен, откуда прибыл Антон Треплев. на особо вилять не пришлось. Дорогу уступали. «У от кошелька?» — бросил шофёр, не поворачивая головы. «Нет», — придушенно отозвался Антон, пытаясь напялить левую кроссовку. «Вернее, есть, но не ваш, не нынешний». «А те ж где?» — на этот раз вопрос, судя по всему, был обращён к Громовице. «Угол молчанова и Тихорецкой», — процедила она. «Пригнулись», — скомандовал шофёр. «Оба!» Треплев уткнулся лицом в колени, то же самое сделала и Громовица, — Впрочем, вскоре было разрешено разогнуться. «При тут кошелек?» — сердито спросил Антон. «А по кошельку бы вас уже отследили. Вон а как!» «Стало быть, кошельки теперь не только заменяют удостоверение личности, по ним еще и отследить можно». На углу Тихорецка и Молчанова приказано было соскочить на ходу, слава богу, притормозили, и перебраться в машину Тиша. Все правильно, запутывают следы. Трептлифта для радаров невидим. Или чем они там своих граждан отслеживают. Ловко придумано. поди пойми в такой давке, к кому он пересел. Выходит, врал вчера Василий Панкратович, будто нет в резервации никакого подполья. За считанные минуты загромоздить улицы машинами, запереть сотрудников конторы в пробку, выплести кружевной маршрут, передавая друг другу Антона Треплева, как эстафетную палочку. Это как же все должно быть организовано и отлажено? Счет пересадкам Треплев потерял, то ли семьях было, то ли восемь. Возле кинотеатрика Великий Немой его вновь подхватило громовица. «Значит так», — хмуро известил шофер, по-прежнему не оборачиваясь. «Тормознем в квартале от музея». «От музея?» — встревожился пассажир. «Там же...» «Вы не беспокойтесь, Антон Антонович», — торопливо вмешалась громовица, — «их там уже нет. Они давно по резервации мотаются, вас ищут. Про музеям и в голову не придет». «Квартал пешком», — отрывисто продолжал детина «Потом через черный ход в подвал, где сходка была. Там потолок железобетонный, не засекут. Так я же без кошелька». «Вы — да, а мы — нет». Короче, как только отбудут, собираемся в подвале. План действий обсудить и всё такое. А смотритель возражать не станет. Куда он двенется?» проулок в котором высадили Антона, был пуст. Ни людей, ни машин. То и дело, переходя на бег, преследуемый достиг угла, причём всю дорогу казалось, будто из окон подсматривают, после чего действительно очутился в десятке шагов от решётчатого купола. Воспользовавшись как велено черным ходом, обнаружил, что и в здании похоже никого, перевел дух, спустился в гулкое бетонное подземелье, стулья почти все вынесены, кафедра отодвинута в сторонку, а на ее месте утвердился откуда-то взявшийся письменный стол. Вчера его здесь вроде не было. И лишь подойдя почти вплотную, Треплев увидел, наконец, что за столом сидит человек. «Здравствуйте, Антон Антонович», — прозвучал бесцветный голос. «Присаживайтесь». Огляделся в растерянности. Заметил стоящий неподалеку одинокий стул. «Принес. Сел. Простите, а вы откуда?» Сидящий поднял на трепливо тусклые скучающие глаза, и надобность в ответе отпала. «Из конторы. Откуда же еще?» «Эх, вы конспираторы!» Человек, скорее человечек, маленький, сухонький, серенький, почему-то заранее внушал Антону страх, уж больно неприметен, что есть он, что нет его. Незнакомец тем временем извлек все тот же гибкий прямоугольник, активировал, пододвинул на край стола. «Будьте добры, приложите правую ладонь». Податься некуда. Приподнялся, приложил. Отнял руку, и на рабочей плоскости возникло изображение — Причем не разводы папиллярных линия а некое подобие рентгеновского снимка. Контур пятерни и бледный набор косточек. «Чего и следовало ожидать?» — ворчливо заметил сидящий. «А чего вы ожидали?» «Именно этого. Дайте-ка еще раз...» Принял протянутую руку, перевернул ладонью вниз, потрогал кожу между большим и указательным. «Повреждений нет», — сообщил он. «Стало бы чип вы не извлекали. Его у вас просто никогда не было». «Чип?» — Это кошелек? — Если надо, то и кошелек. — Где предпочтете беседовать? Здесь или у нас? Треплеву слегка зазнобило. — Сюда скоро должны прийти, — предупредил он. — Не скоро, — уточнил сотрудник. — Пока наш вертолет стоит на площадке, никто сюда не придет. — Ну, не знаю, — занервничав, — сказал Треплев. — Где вам удобнее? — Тогда пойдемте. Сотрудник встал, оказавшись, кстати, не таким уж маленьким, как это представлялось поначалу, и направился прямиком к плакату, на котором бдительная работница в платочке прижимала палец к губам. Антон двинулся следом. Человек из конторы что-то вынул, нажал, и бетонная плита вместе с укрепленной на ней агиткой, заурчав, провалилась на полметра в стену, потом уехала вправо. Открылся подземный ход. Шагать пришлось довольно долго. Мелкие белые лампы на потолке вспыхивали, стоило к ним приблизиться и гасли за спиной. — Ничего себе! — пробормотал Антон. — Как вы это так сумели прокопаться? — Никто никуда не прокапывался, — буркнул идущий впереди. — Все было изначально заложено в проекте. — То есть музей — тоже ваша работа? — Отчасти и наша. А вы, полагаете, местные и впрямь сумели бы отгрохать такое в вскладчину? Полёт над нейтральной зоной занял едва ли не меньше времени, чем пеший переход по бетонному коридору до аэростоянки. Геликоптер, к удивлению Антона, ожидавшего увидеть грандиозный десантный двухвинтовик, оказался скромненьким, четырёхместным. Неужто беглеца ловили всего трое сотрудников, считая пилотом Как-то даже обидно. «Элеконтора обладает таким авторитетом, что можно и в одиночку навести панику на целую резервацию». Город вспучивался горбом от окраин к центру. Да, сильно он изменился. Сильно. Сплошной чистокол небоскребов. Вертолет взмыл над башней, издалека напоминавший вонзенный жалом в землю граненый карандаш, после чего плавно опустился на плоский шестиугольный торец, сервированный десятком летательных аппаратов. Колпак откинули — И Антон как будто снова попал в облаву. Или в логово вице-мэра, когда отшибленный миломан упивался там хитами Иоганна Себастьяныча. Вой и грохот вздымались, пульсируя со дна улиц. Узких прорезей между зданиями. Да, пожалуй, громовиц права. В городе жить невозможно. Однако стоило очутиться в лифте, стало тихо, почти как в коридорах мэрии. И в скромном кабинетике, куда припроводили Антона, тоже. Невзрачный сотрудник был настолько любезен, что предложил воспользоваться кофейным автоматом, который, впрочем, мог выдавать и печеньки. От печенек Антон отказался, а кофе взял. Позавтракать он, разумеется, не успел, но события этого безумного утра отбили аппетит напрочь. Перекладывая горячий пластиковый стаканчик из руки в руку, беглец из прошлого обреченно ждал начала беседы. В широком окне синело небо. Бог знает, какой этаж. Ни крыш, ни проводов, ни птиц, ни даже насекомоподобных беспилотничков. Одно лишь причудливо размытое облачко, напоминающее трагическую театральную маску. А хозяин кабинетика, будто нарочно выматывая душу, все водил и водил пальцем по своему планшету, что-то видно считывая. «Чего вы хотите?» Не поднимая глаз, осведомился он. «Вы это мне?» — поразился Антон. «Вам, Антон Антонович, вам. Очень мило. Вы перехватываете меня в музее, везёте сюда, ничего не объясняя, и теперь спрашиваете, чего я хочу». «Именно так», — сухо отозвался сотрудник. Отложил планшет, бегло взглянул на задержанного. «Мне нужно точно уяснить, с какой целью вы к нам пожаловали. Вернее, с какой целью мне известно. С благородной целью спасти свою шкуру». «Но вы здесь уже третий день. За это время ваши планы могли измениться». Треплев попытался собраться с мыслями. «Простите, а что вы обо мне вообще знаете?» «Всё?» — безразлично отозвался тот. «Из того, что имеет для нас интерес, всё. Про машину времени, например». Не удержался Антон. Что-то вроде улыбки покривило краешек сухого рта. «Но это-то как раз интерес не имеет. Вот как?» «Да, представьте». «А, — догадался Антон, — запатентовано, но никому не нужна». Человек из конторы потёр кулаком переносицу. «Нет», — с выражением бесконечного терпения на страдальчески скукожившемся лице произнёс он. «Не запатентовано. А что никому не нужна, это вы верно. Какой смысл лезть в будущее, если не сможешь оттуда вернуться?» «Но не запатентовано-то почему?» «Не сработало». Треплев в изумлении взглянул на сотрудника и недоверчиво засмеялся. То есть как-то не сработало. Вот же я перед вами. попробуй объяснить. Когда Ефим Григорьевич Голокост спросил вас, насколько точно лет в будущее, что вы ему ответили? На 20. Правильно, на 20. Вы собственноручно установили на временной шкале 20 лет. Голокост нажал кнопку, и ничего не произошло. То есть как? Я же... «Помолчите!» — утомлённо попросил сотрудник и продолжал. Изобретатель решил, что машина, образно выражаясь, недостаточно дальнобойна. Попробовал задать десять лет. Нажал. Результат тот же. Треплев снова дёрнулся возразить, но был остановлен властным движением руки. Третья попытка. Пять лет. И снова неудача. Как был Антон Антонович Треплев в настоящем, так в нём и остался. «Ну и что там, спрашивается, было патентовать?» «Если не работает». Рискуя обжечься, Антон выпил кофе в три жадных глотка. А пять лет спустя, когда Ефима Григорьевича уже не было в живых, внезапно выяснилось, что он, как всегда, соорудил не совсем то, чего хотел. Сотрудник всмотрелся в лицо Антона. «Еще кофе?» «Нет, потом. Дальше». Коротко говоря, придуманное им устройство не отправляло человека в будущее. Оно создавало там его копию. Правая рука Треплева конвульсивно сжалась, хрустнул опустевший пластиковый стаканчик. Чью копию? В данном случае вашу, вы хотите сказать? Совершенно верно. В третьей и седьмой могилах лежат два подлинных Антона Треплева. прочих самозванцы. Кто их? Просипел Антон. Ваших предшественников? Третьего джедаев. Седьмой героический погиб в нейтральной зоне. Без малого, не промахнувшись мимо стола, Антон отринул останки кофейного стаканчика. — Погодите, но был же еще один треплев, исходный, тот, который так никуда и не отправился. Что с ним? — Жив-здоров. Работает смотрителем музея в первой резервации. Да вы же с ним знакомы.